«Наконец я затормозил у входа в управление полного порядка. Мы с сэром Мангой покинули Амабилер и торопливо прошли на нашу половину дома у моста. В кабинете Джуфина было довольно людно. На нашем рабочем столе сидел Донильзе, довольный с собой на минорих, и болтал ногами. В этом отношении он оказался совершенно полноценной заменой бедняги Мелефара. Рядом пристроилась леди Кеки Туотли. Правда, она не болтала ногами, и на том спасибо». Шурф Лонли Локли взирал на них со строгостью школьного учителя, но пока помалкивал. Сам Джуфин меланхолично копался в тарелке со остатками печенья. Выражение лица у него было при этом чрезвычайно недовольное. На его плече сладко дремал Куруш, придавая нашему и без того вполне экстравагантному шефу совершенно фантасмагорический вид. В кресле у стены покоился бородатый дядька, одетый в странную пародию на спортивный костюм из какой-то сверкающей ткани – От его экзотического наряда за милю пахло дальними странами и большими деньгами. «Это кто такой?» – спросил я с порога. «Это наш дорогой куманский гость, будь он неладен», – объяснил Джуффин. «Сэр Кумухар Манула, счастливый владелец сладкой тучи и виновник всех наших бед. Я его уже допросил». Парень совершенно спокойно признался, что действительно всучил бедняге Мелифара эту грешную шкатулку и попросил передать её Анчифи в качестве сувенира, призванного стать свидетельством их торжественного примирения и вечной дружбы. Думаю, дома мальчика одолело любопытство, а может быть, он почуял неладное и решил внимательно изучить подарок прежде, чем передавать его брату. Одним словом, господин Манула виноват в том, что случилось с нашим Мелифара. И между прочим, совершенно не испытывает угрызений совести, заявил мне, дескать, так было угодно судьбе, тоже мне философ. В общем, я усыпил этого куманского мстителя. Пусть пока дрыхнет. Надо ещё хорошенько подумать, что мы с ним будем делать. Джуфин закончил свой сердитый монолог и наконец-то одарил меня лучезарной улыбкой. Вот элец, Макс. Ты действительно привёз серомангу ровно через полтора часа. Нет, даже немного раньше. А посему я не стану откусывать тебе голову, как и обещал. Слово, особенно данное в последний день года, надо держать Хороший вечер, сэр Манго Присоединяйтесь к нашей маленькой компании Я уже послал зов в обжору И сейчас мы все будем много кушать Наш штатный мудрец, сэр Кофа Йох Не раз мне говорил Что самые разумные решения приходят в голову Во время тщательного пережевывания пищи А где он сам? Поинтересовался я Представь себе дома Коф ото торжественно заявил, что у него есть традиция сладко спать в собственной постели вечером каждого последнего дня года. Честно говоря, у меня не нашлось аргументов, чтобы его переубедить. Да и зачем? Всё, что мог он уже сделал. А никакой другой работы вечером последнего дня года ему всё равно не светит. Не удивлюсь, если выяснится, что мы, единственные жители столицы, ещё не располвшиеся по своим постелям. А где мой сын? спросил Сырманга, удобно устраиваясь в моём любимом кресле. Мне оставалось только обреченно вздохнуть. В кои-то веки кресло оказалось свободным по причине отсутствия кофы, который был моим единственным конкурентом в борьбе за этот уютный шедевр мебельного мастерства и на тебе. Такое расстройство. Сэр Шурф наградил меня понимающим взглядом и молча похлопал своей огромной защитной рукавицей по сиденью одного из стульев. Я послушно уселся на этот самый стул. Если уж сам Лонли Локли дал себе труд обратить мое внимание на сей предмет, я был обязан последовать его указанию». «Я поместил вашего сына в комнате при моем кабинете». Джуффин сочувственно посмотрел на сыра Мангу и развел руками. «По крайней мере, там ему ничего не грозит, в том числе и смерть от истощения. Это помещение способно творить настоящие чудеса Манга. Оно так надежно изолирует от мира своего обитателя, что даже время почти не властно над ним. Я уж не говорю о прочих неприятностях». «Да, я слышал много городских легенд о страшной и таинственной комнате при кабинете господина почтеннейшего начальника». Кернл Сэлманга. Начиная с простенькой версии, что эта дверь за вашей спиной ведёт прямо к ника на тот свет, и заканчивая изысканными рассуждениями о том, что за этой дверью несчастную жертву поджидает вся бесконечность вселенной. Как любящий отец, я от души надеюсь, что все эти глупые враки правильно делаете, рассмеялся Жуфин. Это просто камера предварительного заключения для особо опасных преступников. и хорошее убежище для тех, кому следует на время отгородиться от мира. Именно то, что сейчас по зарез требуется вашему сыну. «Да, пожалуй», — согласился сэр Манго. «Но для начала мне следует его осмотреть. Вдруг окажется, что я сам могу ему помочь. Этот куманец сказал вам, откуда он взял грави». «О, это романтическая история из тех, что принято считать волшебными сказками в уандухском стиле». Наш новый знакомый получил грави от своего повелителя, халифану были буницу Анафи. Тот решил, что серку Мухарманула имеет слишком большие амбиции и при этом обладает слишком большим весом в грозном клане стражи Красной пустыни. Халиф не учёл одного. Старейшина стражи хорошо осведомлён о секретах грави, поэтому господин Манула пренебрёг правилами этикета и не стал открывать шкатулку. а положил её в свой дорожный мешок вместе с прочими вещами, без которых нельзя обойтись в дальнем путешествии. Собрав монадки, созвал своих приближённых и сказал им, что если халифу не нужна его жизнь, им придётся поискать другого владыку, который сумеет разумно распорядиться этой великой драгоценностью. Имейте в виду, я цитирую дословно. Вечером того же дня небольшой отряд воинов в Красной пустыне отправился в ближайший порт. Там мятежный господин Манула приобрёл первый попавшийся фафун. Нанял несколько профессиональных моряков и отправился примёхонько в Ехо, поскольку тешил себя надеждами, что его величество Гурик VIII не применит заполучить на свою службу такого великого человека. Кстати, я думаю, он был прав. Наш король действительно с удовольствием принял бы под своё покровительство Сера Кумухара Манулу. Правда, не потому, что Соединённое королевство так уж страдает без его многочисленных талантов, а просто в качестве экзотической игрушки. Иметь в своей свите беглого стража Красной пустыни это так романтично. Пожалуй, я бы и сам не отказался, но у меня до сих пор нет никакой свиты. А мы как же? обиделась Кеки. Чем не свита? Тоже у меня свита. Сначала сожрали любимое печенье своего начальника, потом залезли с ногами на его стол. Хорошо вы себе это представляете, леди. Кеки восхищённо заулыбалась, а Номиорих принялся болтать ногами ещё энергичнее. Можно было подумать, что парня тоже заколдовали, и теперь он стремительно впадает в детство на глазах скорбящих товарищей по работе. «Дело плохо», – заключил сэр Манго. «Если эту шкатулку Граве прислали из дворца Халифа, да уж, кустарей там не держат, так что я вряд ли смогу чем-то помочь. Впрочем, мне все равно следует попробовать, чем только темные магистры не шутят». «Попробуйте, конечно». Джуффин подошел к дальней стене кабинета и после непродолжительной, но бурной борьбы с собственными заклинаниями открыл тайную дверь. "Идите сюда, Манга", позвал он. "Заходите и ничего не бойтесь. Пока дверь открыта, это помещение ничем не отличается от любой другой комнаты, разве только размерами". Пока Сэр Манга упражнялся в древней магии Красной пустыни, нам наконец-то принесли ужин. Я так увлёкся содержимым своей тарелки, что не обращал внимания ни на его глухое бормотание, ни на яркие вспышки оранжевого света, время от времени озарявшие темноту тайной комнаты. "Колдов он из меня, конечно, тот ещё", проворчал Сэр Манга, вытирая вспотевший лоб. «Безрезультатно?» – лаконично спросил Джуфин. «Как видите, подозреваю, что моему сыну досталась самая качественная шкатулка гравий во Вселенной. Впрочем, он сам был бы доволен. Парень с детства ненавидит всякую дешевку». «Ладно, в любом случае вы должны были попробовать. А теперь остается понять, что мы будем делать дальше». «Слушайте, а может быть я просто должен шарахнуть его своим смертным шаром и дело с концом?» – просеял я. Если уж я заставляю разговаривать с мёртвых и излечиваю безумных, почему бы мне не приказать Мелифару выбросить эту куманскую дрянь на ближайшую помойку? О, да это было бы просто прекрасно, вздохнул шеф. Но я не могу позволить тебе это маленькое развлечение, ты уж извини. Почему? удивился я. Это же такой простой выход. Не в данной ситуации. Если бы это был посторонний человек, тогда другое дело. Видишь ли, мальчик, Ты ещё недостаточно старый и мудрый, чтобы своими силами снимать заклятия с людей, которые тебе не безразличны. Как это? Да вот так. Пока ты оглушаешь своими смертными шарами посторонних, всё проходит нормально. Хотя бы потому, что тебе совершенно безразлична их судьба, и ты остаёшься отрешённым и равнодушным. Именно в таком настроении и следует экспериментировать со столь опасными чудесами. Я не думаю, что ты сможешь проделать с Мелифара то же самое, что со всеми остальными. Ты будешь волноваться, сомневаться в своих силах, мучительно перебирать в голове все возможные варианты вероятного исхода. Всё это вместо того, чтобы просто хорошо делать своё дело. Можешь мне поверить. Я по собственному опыту знаю, как это бывает и чем порой заканчивается, к сожалению. А по сему лучше не рисковать без особой нужды. Но у меня есть идея получше. Почему бы тебе не испытать свой смертный шар на главном виновнике наших бед? Вы имеете в виду этого дядю Я кивнул на неподвижного бородача в кресле. Забыл, как его зовут. «Да нет, магистры с ним. Чем он нам, интересно, может помочь, этот мстительный господин Кумухар Манула? Нет, я хочу, чтобы ты обработал его медовое величество халифа Нубу-Либу-Ницу-Анафию». «Владыку куманского халифата, так, что ли?» Ошеломленно переспросил я. «А зачем? И как, интересно, я буду испытывать на нем свой смертный шар, если он находится хрен знает где, а я сижу здесь?» Ты здорово переутомился за последние дни, да? усмехнулся Джуфин. Годовой отчёт писал, бедный мальчик. Я-то уж привык, что ты понимаешь меня с полуслова. Я вас даже из полутора слова сегодня не понимаю, огрызнулся я. Оно и видно. Но сам подумай, если в семье владык Куманского халифата хранится секрет избавления от грёз грави, значит, халиф тот самый единственный и неповторимый специалист, который может дать нам профессиональную консультацию по этому вопросу. Я уж твоё дело, уговорить его нам помочь. Ты же у нас обладаешь чудовищной силой убеждения, если очень захочешь. Да уж, вздохнул я. Выше нос, сэр Макс, улыбнулся шеф. Чем куманский халиф хуже какого-нибудь ожившего мертвеца? Если уж даже эти ребята охотно повинуются твоим приказаниям, почему бы и самому великолепному Цюан Афии не последовать их положительному примеру? А что касается расстояния, что ж, К твоим услугам будет самая быстроходная шкiffа всех морей. Сэр Манга, я надеюсь, мы можем рассчитывать на то, что Анчиф доставит Макса в Кумон. А куда он денется? Мне кажется, для Анчифа это наилучший выход из положения. С одной стороны, он действительно сражён известием о том, что братишка Влип, пытаясь уладить его проблему, парень будет в восторге, если выяснится, что он может сделать хоть что-то. С другой стороны, Анчифу, пожалуй, не следует засиживаться дома. Насколько я понимаю, воспитание этого куманского господина не позволяет ему прощать своих обидчиков. Он ведь не станет молчать о проделках ханчифы, когда будет вынужден рассказывать ребятам багуды молдахана о своих собственных шалостях. Я правильно понимаю ситуацию? Нет, манга. Вы совсем не понимаете ситуацию, строго сказал Джуфин. Неужели вы действительно думаете, будто я допущу чтобы сэр Анчиф стал главным героем громкого судебного процесса о пиратском нападении на иноземное судно, а потом родной брат моего дневного лица будет две дюжины лет париться в нунде. Фу. Я понимаю, что вам не может нравиться такая ситуация, благодарно улыбнулся сэр Манга. Но как вы заставите заткнуться этого мстительного куманса? Элементарно, усмехнулся Джуфин. Есть много разных способов экстравагантных и не очень. Например, сей почтенный господин напрочь забудет этот эпизод с нападением. Можно даже сделать так, что он по-прежнему будет зол на Анчифун, но так никогда и не сможет вспомнить почему. Довольно изысканный способ сойти с ума, вам так не кажется? То же самое я могу проделать и с его командой, мне не трудно, а можно поступить ещё проще. Завтра, когда взойдёт солнце, В этом прекрасном мире не останется даже воспоминания о сладкой туче и её грозном капитане. "Ну, это, пожалуй, черезчур круто", с некоторым сомнением сказал Сэр Манга. "Да, черезчур", спокойно согласился Джуфин, но я очень сильно рассердился. "А может быть, лучше всего, если Макс привезёт этого неудачливого человека в дар халифу?" внезапно спросил он Лилокли. Это будет красивый жест. Мы возвращаем халифу и его подданного, сбежавшего от смертного приговора. Вполне может случиться так, что халиф сам захочет сделать нам ответный подарок, и Максу даже не придется пускать в ход свой смертный шар. Если в многочисленных книгах о нравах жителей Куманского халифата, которые мне в свое время довелось прочитать, было хоть слово «правды». — Здорово, сэр Шурф, — обрадовался Джуфин. — Это именно та идея, которую я терпеливо ждал весь вечер. Не унывай, сэр Макс, ты отправишься к халифу с хорошим подарком. — Если уж мне придется общаться с этим самым халифом, ты должен составить мне компанию, Шурф, — вздохнул я. — В отличие от меня, ты просто рожден для того, чтобы очаровывать всяких грозных владык. — Спасибо, Макс, — вежливо сказал Лонли Локли. — Но это невозможно, к моему величайшему сожалению. Морское путешествие не для меня. Стоит мне оказаться на борту корабля, и в однище тут же прохудится. Все, кто когда-то проходил подготовку в ордене дырявой чаши, сталкиваются с проблемами такого рода. Вот это да, огорчился я. Но ведь ты не раз переправлялся через хурон на пароме, а однажды я катал тебя на водном автомобиле, и всё было в порядке. Да, поскольку дозволенной магии в сочетании с моей личной волей Вполне достаточно, чтобы на протяжении нескольких часов охранять судно от повреждения. В случае крайней нужды я, пожалуй, смог бы проделывать это гораздо дольше, но уж никак не несколько дюжин дней». «Ой, как плохо», — удрученно сказал я. «Путешествовать не весь куда без сыра шурфа, и это уж ни в какие ворота не лезет. Так что, мне придется отправляться в этот грешный куманский халифат в полном одиночестве?» «Ни в коем случае». Джуфин, кажется, по-настоящему испугало такое предположение. Без хорошего спутника я могу отпустить тебя только на прогулку до ближайшего сортира. Да и то, сердце будет не на месте. А уж на Уандуг ещё чего не хватало. Джуфин, неужели вы сами? Поверить не могу. Правильно делаешь, что не можешь. Я бы, конечно, с удовольствием составил тебе компанию. Красные пески у Андука в своё время навсегда пленили моё сердце. Но это грешное кресло и должность господина поостенешего начальника, как выражается мой дворецкий, пленили все остальные части моего тела, если не навсегда, то надолго. Видишь ли, считается, что без меня здесь всё пойдёт прахом. И это самое всё наверняка действительно пойдёт прахом, вздохнул я. Разумеется, я сказал глупость. Да, ты сказал глупость. Но она прозвучала весьма соблазнительно, рассмеялся Джуффин. И кто же составит мне компанию в таком случае? Ой, а может быть, мне стало бы поехать? С надеждой спросил на минорях. Всё это время парень слушал нас, затаив дыхание, но Джуффин только покачал головой. Догадываюсь, что размеры шила в твоей заднице несколько превышают суточную норму, мальчик. Но у меня есть ряд серьёзных возражений. Во-первых, мне хотелось бы, чтобы с Максом отправился человек, который знает об обычаях жителей Куманского халифата не из книг, даже если эти книги написаны самим сером Мангой. Он отвесил церемонный поклон нашему гостю и продолжил. А во-вторых, твои таланты, нехотя, здорово пригодятся нам здесь, в Ехе, но вряд ли понадобится для беседы с Куманским халифом. И самое главное, мне хотелось бы надеяться, что спутник сера Макса будет на досуге присматривать за ним, а не наоборот. «Я сомневаюсь, что ты справишься с этой нелегкой обязанностью. Не обижайся, сэр Номинорих. С такой работой я и сам не всегда справляюсь. А вот сэр Кофа, пожалуй, он вполне способен присмотреть за кем угодно. Между прочим, в юности Кофа не раз бывал в Куманском халифате. А поскольку тамошние жители весьма привержены традициям, его знания наверняка остаются актуальными по сей день. Ты же не возражаешь против такого спутника, Макс?» «Ну что вы!» — улыбнулся я. возражать против общества кофы? Что ж, я с ума сошёл. Кстати, во время нашей охоты на сыры гленки тавала я обнаружил, что являюсь единственным живым существом, которое не возражает даже против общества настоящего сыры кофы, того, каким он становится, покидая ехо. Да, кивнул Жуфин. Коффа мне говорил, что ты подкатился к нему со своими обаятельными улыбочками, не разуваясь залез в душу и даже выцегонил несколько кусочков этой изопредельной дряни, которую готовят крошечные служители его чудесной дорожной кухни. Я был потрясён до глубины души. До сих пор это ещё никому не удавалось. Шеф покинул своё кресло и с удовольствием потянулся. Ну вот и славно. Значит, мы всё решили. Он сопроводил это заявление чрезвычайно убедительным зевком. «Сэр Манго, пошлите зов Анчифи прямо сейчас. Пусть немедленно начинает собирать команду. Будет неплохо, если Фила отчалит уже завтра вечером. Я почти уверен, что это возможно, если капитан очень захочет». «Захочет», – мрачно пообещал сэр Манго. «Куда он денется?» «Да? Хорошо, если так. С Коффой я сам пообщаюсь, как только он соизволит проснуться. А ты, леди Кеки, готовься к тому, что теперь у нас опять будет только один мастер-слышащий». Надеюсь, Кофа успел научить тебя не только целоваться. Не только, невозмутимо отозвалась Кеки. Кстати, я впервые слышу, что целоваться тоже надо учиться. Всегда полагала, что это врождённое умение. Да? Ну я не сказал бы. Мне в своё время пришлось взять несколько уроков. Ладно, господа, теперь можете отправляться по домам. Год заканчивается не совсем так, как хотелось бы, но это не значит, что вам не нужно спать. Макс, будь так любезен, отвези домой Сера Мангу. Не думаю, что он захочет ночевать в пустом доме своего сына. Кстати, я почти уверен, что после этого тебе придётся доставить в столицу Сера Анчифу, да ещё и подбросить его до портового квартала. Но ведь твоего могущества хватит и на этот подвиг, не так ли? Хватит, улыбнулся я. А вы не станете возражать, если после этого я отвезу домой и себя самого? Никаких возражений. Если учесть, что это твой последний шанс переночевать дома перед дальней дорогой, я не такой изверг, как гласят легенды. Можешь наслаждаться жизнью весь день до заката. За одной веشيчки соберёшь, а потом приходи в управление. Решено. Фива должен отчалить завтра вечером. В таком деле лучше не терять ни дня. Старые моряки говорят, что ветер может обидеться на неторопливых странников, а с ветром шутки плохи. Вы говорите как опытный путешественник. Одобрительно заметил Сарманга: "А я и есть опытный путешественник. Просто мой последний привал затянулся лет на 200. Впрочем, это не такой уж долгий срок".